Саксон-Кобург-Готы. Европейский дядюшка или король Эдуард VII. При крещении Виктория и Альберт назвали своего первого сына Альбертом Эдуардом, и королева всю жизнь называла его Берти, но короновался принцуэльский под своим вторым именем и стал королем Эдуардом VII. Королева Виктория при жизни настаивала на том, чтобы её преемник носил тронное имя Альберт Эдуард I в памяти о её любимом супруге. Но тут возникли определённые сложности. Альберт – имя немецкое, и для английских подданных оно не могло быть своим. Кроме того, в истории страны не бывало монархов с двойными именами. Имя должно быть только одно, и оно должно звучать привычно. Эдуардов, как вы помните, на английском престоле сиживало достаточно много, так что вопрос решился сам собой. Хотя я, например, совершенно не исключаю, что принц, засидевшийся в ожидании престола почти до 60 лет, захотел хоть что-нибудь сделать поперёк воли матушки-долгожительницы. Женился Эдуард вовремя, в 21 год, на принцессе Александре Датской, родной сестре Дагмар Датской. А кто у нас Дагмар? Правильно, все вспомнили, молодцы. Дагмар датская, никто иная, как Мария Фёдоровна, дражайшая супруга нашего российского императора Александра Третьего. Таким образом, двое сыновей королевы Виктории оказались породнёнными с российским императорским домом. Альфред женился на сестре Александра Третьего, а Эдуард на сестре его жены. И вправду, с какой стороны ни глянь, а наш последний монарх Николай II – родственник королевы Виктории. Эдуард VII, благодаря бракам братьев и сестер, таким же манером приходился дядюшкой огромному числу европейских правителей. У него ведь было 37 племянников и племянниц. В браке с Александрой Датской родились шестеро детей, и только один из них, самый последний малыш – умер сразу после рождения, все остальные выжили и выросли. Первый сын, Альберт Виктор, родился в 1864 году и носил титул герцога Кларенса. «А почему не принца Уэльского?» — спросите вы. «А потому что титул-то занят пока. Его счастливый отец носит, Альберт Эдуард, и будет носить еще долго, почти 40 лет. Вот станет папаня королем, освободится титул, Тогда старший сынок его примет, никак не раньше. Но стать принцем уэльским Виктору не довелось. Он умер в 1892 году, еще при жизни бабушки Виктории. Второй сын, Георг, родился в 1865 году. За ним родились три девочки, а последним – тот малыш, который умер на следующий день. Отец Эдуарда VII, принц-консорт Альберт, умер, как мы уже говорили, в 1861 году через короткое время после скандала, связанного с тем, что юный Эдуард вступил в непозволительные отношения с ирландской актрисой. Но вы же, я полагаю, не думаете, что на этом романтические похождения принца Берти закончились? Он вообще был весёлым, жизнелюбивым парнем и чрезвычайно высоко ценил женщин в целом, и служительниц Мельпомены в частности. Так что ирландская актриса была, возможно, и первой, но далеко не последней. Даже Сара Бернар, как поговаривают. Эдуард от законной жены ничего не скрывал, дружил с ней крепко, видимо. Но александр относилась к похождениям и увлечениям супруга достаточно спокойно и с его подругами поддерживала ровные отношения, без истерик и взаимных упрёков. Ну и правда... Что это за принц или король, если у него нет любовниц? Однако ж, ближе к 60-летию, принц Уэльский влюбился окончательно и в последний раз. Его избранницей стала Алиса Кеппел, отношения с которой просуществовали до самой смерти Эдуарда в 1910 году. Алиса была яркой женщиной, обаятельной, весёлой умной и доброжелательной. К моменту знакомства с принцем ей было 30 лет, и к тому времени она уже 7 лет состояла в браке. Счастливым был тот брак. О, да. Муж Алисы, офицер, часто отсутствовал по долгу службы, и она активно заводила связи с папиками, чтобы пробиться в высшее общество и удержаться в нем. Кэппел тоже себе ни в чем не отказывал. Но Алису любил так сильно, что готов был закрывать глаза на все, лишь бы она оставалась его женой. Первый ребёнок у читы родился в 1894 году. И родня Алиса уверенно утверждала, что биологический отец девочки отнюдь не Джордж Кэппел, которого постоянно нет дома. Даже имя тогдашнего любовника Алисы называли. В 1898 году Алиса Кэппел попадает в поле зрения принца Уэльского, начинается бурный роман, а в 1900 году рождается ещё одна дочь по имени Соня Кэппел. И снова возникли большие и вполне обоснованные сомнения в отсутствии законного супруга. Официально, конечно, отцом Сони считается именно Джордж Кэппелл, а Эдуард VII никаких незаконно рожденных детей никогда не признавал. Родня же Алисы настаивала на том, что Соня рождена именно от Эдуарда, который в 1900 году еще был Берти, принцем Уэльским. В принципе, на этом можно было бы и не останавливаться так подробно, но есть интересная деталь. Внучка Сони Кэппелл, то есть правнучка Алисы, это Камилла Паркер-Боулз. И вполне вероятно, что в нынешней супруге принца Чарльза течет-таки королевская кровь. Эдуард VII был очень популярен в своей стране и за рубежом. Он первым из британских монархов посетил Россию, а в 1908 году открывал летние Олимпийские игры в Лондоне. Он внес большой личный вклад в создание Антанты, провел реформу флота и военно-медицинской службы. А вот племянника своего, кайзера Вильгельма, сына своей старшей сестры, сильно не любил. И именно в Эдвардианскую эпоху отношения Великобритании и Германии начали стремительно ухудшаться. Ну что ж, с престола наследием тут все было понятно. Старший сын Виктор умер. Принц уэльским стал второй сын Георг. Он же и на престол взошел, когда Эдуард VII скончался в 1910 году. Эдуард VII – Саксон-Кобург-Готский. Годы жизни – 1841-1910. Годы правления – 1901-1910. Преемник – сын Георг.